Так, — думалось Морозову, — должны слушать сыновья промотавшегося отца повесть о том, как были богаты их родители. Она была не такая, как эта, Ну, какая-то война. Это один ужас, а не война. И на той войне был ужас, была смерть, носились десятидюймовые немецкие чемоданы, Вырвали десятки людей, рвались бомбы с аэропланов, косило людей пулеметным дождем, но там мы были солдатами, армией. Мы знали друг друга. И там мы знали, что мы все одно великое целое. Ты возьми, Алеша, наш полк. Ах, что это была за красота! Сверху донизу, от командира полка до последнего рядового, больше до последней лошади нашего полка, до полковой собаки Бурана. Мы все были одно, и весь полк жил одним. Воинская честь, слава полка, вера в Бога, преданность государю — вот чем мы жили. Морозов закашлялся и крепче запахнул шинель. Тогда, бывало, вот в такую ночь пошлю я секреты по два человека и знаю, ни один не выдаст. Мы знали друг друга, и мы друг другу верили. Был у меня, например, вахместер солдатов. Ух, что это был за человек! Вот уж полк любил, не доспит, не доест, а проследит, чтобы все было исправно. «А как же, господин Ротмистр?» — спросил другой кадет Поставский. «Вот, говорят, Ершов, начдив красный, что против нас теперь. Он, говорят, вашего же полка. Вы его знали?» «Еще бы не знать. Ершов не только нашего полка, но он мой земляк из тех мест, где было наше имение. Я его помню совсем маленьким». Сколько раз видал я его у нас в экономии с дедом, его старым казаком Мануилом. Помню, как он на клиросе в Тарасовской церкви первый голос пел, как учился в полку музыки, к инвалидному концерту готовился. Да, помню все. А на войне, на войне Ершов был хорош. Помню, в январе 17 -го года стояли мы в окопах, и было как-то всем тоскливо и смутно, тяжело как-то дышалось, может быть, уже чувствовали бессознательно, что надвигается на нас тьма кромешная, революция. Полком тогда командовал наш штаб-офицер, полковник Работников. Время было тихое, немец нас не тревожил, притаился и притих по своим нормам, Полковник Работников тогда прислал нам хор трубачей, чтобы развлечь солдат. Приехал, помню, этот самый Ершов. Синелька чистенькая, на рукавах шевроны горят. Вдоль борта золотая цепочка пущена, царские жалованные часы. Поздоровался за руку с вахмистером, он женихом был его дочери, Потом подходит ко мне, «Позвольте, — говорит, — ваше высокоблагородие начать с гимна, чтобы знали немцы, какая есть наша держава». И заиграли. Да, как играли! Мы все вылезли из землянок. Так летел к зимнему небу наш гимн, как молитва. И солдаты вторили ему дружными голосами. Дершов играл на корнете, и я видел слезы на его глазах. А в прошлом году он венчал на хуторе Кошкиным священника с кобылой, замучил родного деда Мануила и расстрелял отца с матерью. Безумие! Люди охвачены безумием. — Ну, какое безумие? — раздался из угла низкий, хрипловатый голос капитана Лопатина. — Если бы было безумие, не было бы страшно. Надели бы смирительную рубашку, посадили бы в сумасшедшие дома. Вот и весь сказ. Где есть безумие, там нет силы. Ужас в том, что сила там есть... И что за этим видимым безумием масс стоит чья-то стальная воля, воля более сильная, чем воля наших вождей, и потому нам не победить. Вы только вдумайтесь в то, что делается. Какой смысл усталым от войны? Екатеринославским, Харьковским и Воронежским мужикам истреблять наших же усталых Екатеринославских, Воронежских и Харьковских мужиков. Какой смысл генералу Сытину становиться против генерала Деникина или генералам Брусилову и Потапову разрушать то, что они же созидали? Смысла нет. Но все они исполняют чью-то определенную, сильную, чужую волю. И эта воля задалась целью истребить Россию, и не только Россию, но и вообще христианство. Она начала с России, но только, — Лопатин возвысил голос, — она и погибнет в России, и это потому, что именно в России В этой кровавой и темной России сохранилось истинное христианство, потому что вся Россия сквозь ненависть и злобу пропитана христианской любовью, и эта любовь победит ненависть и злобу, потому что в России живет, по России ходит по народной вере Матерь Божия, и она не даст погибнуть навек храму Сына Своего, Православной Руси. В темноте холодной хаты глухо прозвучал голос Морозова. «Время ждет монотонное, чтобы час прошел и пробил». В хате долго стояло молчание. Было так тихо, как будто все бывшие тут растворились в темноте. Наконец раздался голос Морозова — Были в моей жизни минуты, когда мне казалось, что я скольжу по краю быстро вертящегося над пропастью колеса и уже готов сорваться в бездну. Это было в бессонные петербургские ночи в обществе одного странного человека, которого даже фамилия я не знаю, а звали его Андрей Андреевич. Мне казалось тогда что другой мир, мир теней, жутко надвигается на наш. Я чувствовал тогда, что мы все только песчинки в Мировом океане, и время уносит нас к неизвестному, и не наша людская воля правит нами. Вот и теперь я испытываю такое же чувство. Ночная бесконечная степь, занавешенная дождем, В ней затерялась маленькая хата, и в ней мы, кучка людей. А над нами безграничное пространство. Там за тучами горят невидимые нам звезды. Стоит бессменным стражем над полюсом северная звезда, и звезды-медведицы вращаются по одному вечному пути и закону. Морозов замолчал. Прошло несколько минут, никто не нарушил тишины. — Но ведь есть же эти звезды! — воскликнул Морозов. — Никто из нас не сомневается, что придет ветер, промчится по небу буйными порывами, разорвет тяжелые тучи и проглянут опять ясные кроткие звезды. Замерцает маленьким ожерельем народный волосажар, плеяды, Растелится полотенцем Млечный путь, И станут на прежних путях Голубая Венера, Красный Марс и весь рой планет. Они были, они есть, они будут. По чьей-то воле они брошены в беспредельность, И мчались, и мчатся, и будут мчаться там всегда. Каждый из них уносится в пространство и спешит за нею всегда остающееся назади время. И мы сами уносимся в пространство с нашей маленькой землей, бьется наше сердце то ровно и тихо, то быстрыми толчками, и каждое биение его уносит нас вперед по бесконечному пути где наши века только минуты, и нет нам возврата. И когда память оглядывается назад, мы видим в тумане лишь обрывки пройденного, но вернуться не можем никогда. Да, для вечного и бессменного Наши века только минуты, и то, что мы переживаем теперь так тяжко, тоже минута. Она кажется долгой. Нас источила война. Революции и смуты испили до дна чашу воли в наших сердцах, и в теперешнем безудержном отступлении мы видим отсутствие воли к победе наших вождей. Застрелился Каледин. Убит Корнилов. В тихой тоске сгорел Алексеев. Погибли в мученические ризы, одетый государь и его семья. А мы еще живем. Но мы знаем, что мы, как и все, только эфемериды, те мухи-бабочки с зеленым телом и прозрачными крылышками, что родятся и умирают в один и тот же день. Боже мой, нам кажется, что все потеряно, что все растрачено, и остались только грязь, степь, темные тучи и ветер. Но есть вечные звезды, и будут они снова светить над землей, и опять будет на ней тихая человеческая христианская жизнь. Время ждет с непреложностью вечности, словно зев, где и ночь, и тоска, и скользят в его бесконечности все миры, как зерна песка. Не удивляйтесь, не думайте, что я сошел с ума, я сам не знаю, почему мне пришли в память стихи этого непонятного человека. Он говорил их мне когда-то на берегу моря в хаосе камней, И было в нем тогда нечто соблазнительное и странное, точно грусть уставшего демона. Почему мне опять вспомнились эти стихи, говорящие о щите земного? Или потому что здесь на земле что-то страшное уже стережет и надвигается из тьмы этой непогодной ночи?